И в этот момент разговора раздался звонок в дверь. Лиза попрощалась с бабой Аней и пошла открывать. Она спросила, кто. Мужской голос ей ответил. «Сумароков». Она перепугалась и долго не могла справиться с замком. Потом открыла. Перед ней стоял высокий мужчина, одетый в габардиновое серое пальто и серую шляпу. Глаза его были спрятаны за темными очками, а на руки натянуты темные перчатки. «Можно войти?» Спросил он скрипучим, как у робота, голосом, и, не дожидаясь приглашения, пересек прихожую, вошел в комнату, поднял с пола Лизи на пальто и бросил на стул. Оглянулся, чтобы сесть, но почему-то остался стоять, не снимая шляпу и перчатки. «По поводу вашего сына и моей дочери. Они никогда не были знакомы, и никогда вместе не угоняли никаких машин и не летали на самолетах. После этих слов он склонился к ней так близко, что она услышала его дыхание, взял ее за руку и крепко сжал запястье. Лиза от боли вскрикнула «Такая у меня позиция!» Он отпустил ее руку и пошел к двери. Лиза его не провожала. Она слышала громкие удаляющиеся шаги, слышала, как открылась и захлопнулась дверь, Жуткий ползучий страх овладел ею. Она почувствовала смертельную усталость, с трудом доползла до Костиной тахты, прилегла и так крепко уснула, что не слышала новых беспокойных звонков телефона. А когда проснулась глубокой ночью, то никак не могла сообразить, приснился ей приход Сумарокова или это было на самом деле. Лиза зажгла свет, Огромное лиловое пятно сжимало ее запястье. Теперь она четко вспомнила. Это случилось.